Глава четвертая. Найди своего человека. Роун Чес лавировал среди прохожих, изо всех сил стараясь добраться до пешеходного перехода, до того, как зеленые цифры, отсчитывающие время до красного сигнала светофора, достигнут 10. «Иначе пришлось бы ждать». 10 секунд едва хватало, чтобы пересечь четвертую авеню. 9 Черт! Он опаздывает. Руэн проверил время на телефоне. Он шел на свидание и очень хотел произвести хорошее первое впечатление. Он познакомился с женщиной в приложении Хелены Уорикер. Поначалу, конечно, Роуэн не собирался устанавливать очередное приложение. Прошлого опыта хватало, чтобы задуматься, так ли ему нужно знакомиться в интернете. Всегда можно было встретить любовь по старинке, через друзей или на работе. Только у этого метода было два больших недостатка. У Роуэна было мало друзей, А работать в ближайшее время предстояло исключительно удаленно. Поэтому он решил опробовать приложение, где встретил Элизу, привлекательную женщину с интересным профилем. Он не собирался звать ее на свидание, но что-то в фотографии Элизы его зацепило. Он не знал, что конкретно. То ли хитрый блеск умных глаз, то ли едва заметная улыбка, скрытая в уголках губ. Как бы то ни было, Роуэну она понравилась. «Найди своего человека». Так называлось приложение, и оно было спроектировано просто отлично. Интуитивно понятный и простой интерфейс, интересный и всесторонний раздел о себе. Даже странные вопросы в конце заставляли задуматься, пусть и напоминали психологический тест из саентологического учебника. Регистрация прошла быстро и безболезненно, и хотя Роун сомневался, что приложение поможет ему найти своего человека, Он был рад взять инициативу в свои руки. Раньше легкости и мимолетные результаты онлайн-знакомств радовали, но за пару десятков свиданий, в том числе с Хэнк, любительницей кокаина, и парой других девушек, оптимизм постепенно угас. Роуэну надоело раз за разом выкладывать незнакомкам историю своей жизни или того хуже — Слушать их болтовню о скалолазании, о краёге, бёрнинг-мэне и мачу-пикчу. Но нужно было попробовать. Роуэн Чес ощущал себя чужим в собственной жизни. Он очень хотел найти своего человека. — Прости за опоздание, — сказал Роуэн, опускаясь на мягкий диванчик напротив женщины. Две минуты не опоздания. «Спасибо за понимание», — сказал Руэн, и оглядела Лизу внимательным взглядом. В реальности она выглядела даже лучше, чем на фото. Смешанного происхождения, откуда ты из Южной Азии, скорее всего, хотя в голову почему-то пришла Полинезия. Худенькая, с круглым жизнерадостным лицом, густыми, кудрявыми, черными волосами, сияющей смуглой кожей и большими миндалевидными глазами. Заправив волосы за ухо, она улыбнулась. — Ты такой же, как на фотографиях. Роуэн в этом не сомневался. Он в точности выполнил требования, которые поставила перед ним приложение. Никаких старых фото, никаких портретов, разные ракурсы Он всегда подходил к знакомствам серьезно, даже будучи подростком Не хотел понапрасну тратить чужое время Они встретились в Куриты Чуайер, ресторане, куда Роуэн давно хотел сходить, но так ни разу и не добрался Приятное место. Чуточку официальное для первого свидания, но Элиза сама его выбрала. Они начали с бокала вина. Затем заказали бутылку. Разговоры взаимной любви к литературе, им обоим нравились Харуки Мураками и Эми Хэмпель, перешел к музыке. Она слушала рэп, он инди-рок. Спорту, семье, погоде. В итоге не затронули они только политику и религию, но не из-за противоположных взглядов, на самом деле наоборот, а потому что они им были неинтересны. Оказалось, что они оба с детства любили разные игры. Она — нарды, он — настольные и компьютерные. И хотя за годы жизни завели одного-двух близких друзей, оба росли вдумчивыми одиночками. Наевшись рискованных закусок из морепродуктов, они сидели в уютном молчании, пока официант разливал по бокалам вино. Роуан не помнил, когда ему было настолько комфортно в чьей-то компании. Они выпили за будущее человечества, хотя за секунду до этого пришли к выводу, что людская раса обречена. А затем Элиза внимательно на него посмотрела. «У меня есть немного радикальное предложение», — сказала она наконец. «Ммм, ладно, я слушаю», — ответил он, не в силах сдержать улыбку. «Оно сэкономит нам время. И что от меня требуется?» Ответить на вопрос. «Какой?» «Представим ситуацию. У тебя объявится злой двойник, и мы окажемся втроём на какой-нибудь крыше. «Как мне определить, кто из вас настоящий?» «Хо -хо -хо. Что — улыбнулась она. «Ты потрясающая! Не успев даже подумать, выпалил Роуэн!» И не соврал. Они не провели вместе и получаса, а он уже чувствовал, что влюбился. Кажется, Хелена Уорикер не зря расхваливала свой алгоритм. «Да, я такая. Большое спасибо. Я пока отойду в уборную, а ты думай над ответом. Подмигнула она и встала. Роуэн зачарованно наблюдал, как она уходит к туалетам. Он еще никогда не встречал такой грации. Наблюдая за коридором в ожидании ее возвращения, он размышлял, по каким признакам Элиза могла бы отличить его от злого двойника. Но в голову ничего не приходило. Дело в том, что Роуэн всю жизнь чувствовал себя не на своем месте В его понимании он и был злым двойником Может быть, в этом и заключалась проверка Чтобы она могла различить их и уйти к другому Роуэну Роуэну, который не был, настолько оторван от мира В конце концов он нашел решение Им с Лизой нужно было придумать пароль, фразу, с помощью которой они смогли бы опознать двойников. Что-то такое, что было известно лишь им. «Блины готовы!» — вот что он придумал. Улыбнулся, представляя ее реакцию. Он знал, что она рассмеется. Знал, что она все поймет. Руэн все смотрел и смотрел на небольшой коридор, ведущий к туалету Прошло уже десять минут. Она задерживалась, видимо, решила поправить макияж. Отпив вино, Роуэн продолжил наблюдать. Элиза не появлялась. 20 минут спустя Роуэн встал и пошел к туалетам. Хотел написать, но боялся поставить ее в неловкое положение. Они только что познакомились, и он не хотел испортить шанс на второе свидание. Последние 20 минут он только и думал, как сделать так, чтобы встреча повторилась. Не допускал даже мысли, что Элиза просто сбежала. Между ними возникла искра. Отрицать это было глупо. Ау. Он осторожно постучал в дверь дамской комнаты. Тишина. Снова постучав, Роуэн медленно приоткрыл дверь перед раковинами никого не было, и других дверей он не заметил. В уборной, оказавшейся абсолютно пустой, было спокойно и тихо. Роун наклонился, заглядывая под двери кабинок. Ног не было. «Элиза!» — позвал он. Ответа не последовало. Он вышел и заглянул в мужскую уборную, но и там не обнаружил людей Снова позвал Элизу и вновь не получил ответа. Он осмотрел небольшой коридор. Никаких запасных выходов. Только две двери. Роуэн все время смотрел в эту сторону. Либо она сбежала, пока он проверял время на телефоне. Либо вылезла через окно. Других вариантов уйти незамеченной не было. Куда, чёрт возьми, она подевалась? Роуэн поспешил обратно и столкнулся с кем-то из официантов. Схватил молодого человека за плечо, удерживая на ногах. «Моя... спутница пропала», — сказал Роуэн. «Простите, я ничего не понял», — ответил официант. Она пошла в туалет и пропала. «Вы заглянули в обе уборные обеуборные?» да. — Наверное, она просто вышла. Не волнуйтесь, скоро вернется. Могу сходить за ней, если хотите. — Я все время смотрел в эту сторону, — сказал Роуэн, окончательно сбитый с толку. Покачав головой, он вернулся в дамскую комнату, где снова позвала Лизу. Никто ему не ответил. Он прошел внутрь, поочередно заглядывая в кабинке, В туалете никого не было. И все же в последней из четырех кабинок Роуэн кое-что обнаружил. Короткое послание, написанное на обратной стороне двери густой красной помадой. Дверь открыта.